Глава четвертая. Незваный гость. Гектор, встав на колени на верхней площадке лестницы, смотрел, как отец возвращается в кабинет. Он потушил газовую лампу и мог наблюдать за всем происходящим внизу, оставаясь невидимым. Ночной гость чрезвычайно заинтересовал мальчика, и он хотел взглянуть на него. Наверняка странное настроение отца было как-то связано с этим визитом. Гектор услышал стук дверного молотка и увидел, как служанка впустила человека, одетого во все черное, и проводила его в кабинет. Обычно одежда говорит очень многое о человеке, но это был не тот случай. Весь облик гостя носил подчеркнуто анонимный характер. Костюм сидел на нем хорошо, но сливался с окружающей темнотой, словно полностью поглощал свет, падавший на него». Широкополая шляпа мужчины была низко надвинута на глаза, к тому же он еще и опустил голову. Хм, -м -м, пробормотал Гектор, — «странно». Он научился безошибочно оценивать состоятельных людей по их одежде, а только такие к ним и приходили. Но об этом субъекте он ничего не мог сказать, и это сразу пробудило подозрение». Другие гости всегда старались подчеркнуть свое материальное благополучие. Служанка постучала в дверь кабинета. «К вам, мистер Трупин», — объявила она. Дверь отворилась, и человек-невидимка вошел в кабинет. Дождавшись, когда служанка уйдет, Гектор, крадучись, спустился по лестнице и, встав опять на колени, заглянул в замочную скважину и сразу почувствовал слабый цитрусовый запах. «Надушился», — подумал Гектор, «но это еще ни о чем не говорило». Все, что ему было видно, это обтянутую кожей крышку письменного стола и отцовское кресло. Но затем в поле зрения попал и Трупин, стоявший чуть левее лицом к столу. Он снял шляпу, дав Гектору возможность рассмотреть его профиль. Тонкий, чуть крючковатый нос — и выдвинутый вперед подбородок. И вдруг Гектор с удивлением заметил на его левом глазу повязку. «Вот это совпадение!» — поразился мальчик, ибо перед ним был, несомненно, тот самый человек, которого он едва не сшиб на мосту. Гораздо лучше одетый, с аккуратно расчесанной бородой, но с тем же характерным носом. «Интересно», — гадал Гектор, — «как он потерял свой глаз в бою», На дуэли из-за прекрасной дамы. Впрочем, правда была гораздо прозаичнее, но Гектору ее знать не полагалось. Он посмотрел на отца, стоявшего у письменного стола. Тот нервно теребил одной рукой лацкан пиджака, в другой у него была какая-то бумага. — Значит, вы и есть, гуливер Трупин, — холодно произнес Огастос. Я вижу, вы получили мое письмо, — сказал гость в ответ, — Лицо гастаса потемнело. «Да», — проговорил он, — «до сих пор мне не приходилось получать подобных гадостей. Я позвоню полицейскому суде. он мой друг, к вашему сведению, и он закует вас в кандалы. Шантаж — самое презренное преступление». «Шантаж?» — переспросил Труппин с недоумевающим видом. «Удивляюсь вам, мистер Фитцбедли». Фицбодли поправил его Агастас сквозь зубы как пожелаете трупин скривил губы в улыбке возможно кое-кто и сказал бы что это шантаж но я предпочитаю называть это сделкой ведь все о чем я пишу правда не так ли я не заключаю сделок с подонками огрызнулся гастас тогда мне остается только передать эту информацию в северный вестник сухо отозвался Трупин. «Они-то охотно заплатят за нее, уверяю вас. Думаю, им будет очень интересно узнать, что вы, Огастас, самый популярный виноторговец северной стороны, поставляющий редкие вина на каждый стол, в каждый ресторан этого района, на самом деле ничуть не лучше подпольного бутлегера, торгующего дешевым джином на южном берегу». Гектор с ужасом увидел, что эти страшные обвинения – заставили его отца густо покраснеть. «О чем этот тип болтает? Какой джин? Этого не может быть!» А между тем у Агастаса был такой вид, словно его вот-вот хватит апоплексический удар. «Мне доподлинно известно, мистер Фитсбедли, продолжал между тем Трупин, что вы сколотили состояние, продавая джин жителям южной стороны, поощряя их вредные привычки и наживаясь на их несчастьях». «У вас больше джинопроводных кранов, чем у любого другого торговца!» «Откуда вам это известно?» — пролепетал Агастас. «Да уж известно! И доказательства есть, и свидетели. Очень многие могут подтвердить это. Интересно, каким человеком надо быть, чтобы зарабатывать деньги таким способом?» «А каким человеком надо быть, чтобы зарабатывать шантажом и угрозами?» парировал Агастас. «И что это за мнимые свидетели моих преступлений? Уверен, все они подкуплены вами. Да, поначалу я торговал джином, не отрицаю, но это были ошибки молодости. Я давным-давно бросил это и постарался загладить свою вину». «Ах да, ну как же!» – презрительно усмехнулся Трупин. «Пожертвование детским приютом и бесплатной столовой для бедняков – «Очень трогательно. Между прочим, это как раз и навело меня на ваш след. Человек вашего положения не станет кормить народ бесплатными супами без особой на то причины. Ну, хорошо, я даже допускаю, что вы исключение, и вас мучает совесть. Но это не меняет дело. Я могу разорить вас. Всем известно, какими верными друзьями бывают люди у вас на Северном берегу. Чуть что...» Предадут, не задумываясь, но без них вы пропадете. Так что либо платите, либо пеняйте на себя. Можете рассматривать это как еще один акт благотворительности. В конце концов, сумма, которую я прошу, для вас лишь капля в море. Гектор слушал этот разговор за дверью, сжав кулаки и скрипя зубами. Он не мог поверить своим ушам. Не далее, как сегодня, он видел людей, ставших жертвами пристрастия к джину. Неужели его отец действительно приложил к этому руку? Да, он признал это, но ведь он сказал также, что сожалеет об этом и что бросил это занятие. Гектор верил ему. А Трупин запрашивал немалую сумму, независимо от того, какую долю отцовского капитала она составляла. «Не плати», — мысленно уговаривал он отца. «Не давай ничего этому подонку!» Отец его, между тем, в нерешительности ходил взад и вперед за своим столом. Трупин ждал с непроницаемым лицом. Наконец, Агастас повернулся к шантажисту, и при виде его лица у Гектора упало сердце. Ему стало ясно, что сейчас последует. «Ну хорошо, я заплачу вам, хоть вы этого и не заслуживаете». — медленно проговорил Агастос: Но я сделаю это только ради моего сына и его будущего. Я даже удвою сумму при условии, что вы навсегда покинете город. — Утройте ее, и мы договорились. Закрыв глаза, Огастос кивнул. — Я дам вам деньги, но я проклинаю вас, и пусть это проклятие преследует вас до самой смерти. Трупин скупо улыбнулся. «Проклинайте, сколько вам влезет! Это лишь сотрясение воздуха! Главное — гоните деньги!» «Не надо!» — прошептал Гектор. Это вышло у него громче, чем он рассчитывал. «Нас кто-то подслушивает?» — Трупин повернулся к дверям. Агастос открыл дверь, но Гектора за ней уже не было.